Глава двадцать седьмая Моё возвращение в столицу пришлось отложить на две недели. Баська решила рожать в поместье. Значит, так тому и быть. Ёжички божечки да я чуть с ума не сошла от волнения, когда, жалобно помяуков, она улеглась на покрывало, которое стащила с кровати, и произвела на свет котенка. «Басечка, если тебе хочется рожать на покрывале, не стесняйся. Только не плачь так жалобно, у меня душа разрывается». Прибежала Амина, и пришел Имхотеп. В дверях стояли домашние слуги и пытались незаметно подглядывать за диковинной зверушкой. Баська напряглась еще раз, и появился новый котенок. Каждого новичка она тщательно облизывала, не забывая поглядывать на меня, мол, видишь, какой красивый получился. Слуг я выгнала, здесь не театр. Имхотепа отправила спать. Он не ветеринар, да и возраст у него слишком почтенный. Хотя крепкий еще мужчина, но толку-то от него в этом ночном бдении. С собой оставила только Амину. Бася ей явно благоволила и даже изредка забиралась к ней на колени, пока совсем не отяжелела. Да и Амине нравилась моя умничка. Наверное, можно сказать, что роды прошли нормально. К утру и измученная я, и не спавшая Амина сменили утомлённой роженице окровавленное покрывало на новое из такой же ткани, Рядом я поставила мисочки с мясом и чистой водой и задумчиво оглядела свое подросшее семейство. Довольно странный результат, надо сказать, получился. Два котенка не вызывали сомнения в родстве с батькой: Шоколадные, лысые шкурки, розоватые пузо, очаровательный мальчик и девочка. Следующая пара уже казалась подкидышами. Белоснежный мальчик и черная с белой грудкой девочка. Пушистые. Подозрения у меня пали на маркиза. черно белого соседского кота, а еще двух котят явно надуло ветром. Черепаховая девочка и апельсиново-рыжий умилительно-трогательный мальчик. И последняя — помойно-полосатая девочка. Явно дворянка от лучшего уличного производителя. Похоже, о личной жизни любимой кошки я знала слишком мало. Отвлеклась на уход за Басей и с крошечными слепыми комочками, я восстанавливала душевные силы. В конце концов, Какая мне разница, что и как раньше делала царевна? Была ли она главной гадюкой или этого ангела невинного просто оговорили? Важно то, кто я есть сейчас. Не то, что было, а то, что еще только будет. Для баски с семьей изготовили большую плетённую из бамбука переноску. Плед, который ей так понравился, поместили внутрь вместе с обнаглевшей я же мамкой. Она не подпускала к себе никого, кроме меня, и иногда под настроение Амины. Чувствовала себя местной царицей и шипела на горничных, когда они приходили убирать в комнате. Я старалась не отходить от нее, Зачем нервировать девочку? Осталось бы в тишине поместья еще, но из столицы прискакал гонец с письмом от Хасема. И выяснилось то, что я давно подозревала. Читать я не умею. Благо, Имхотеп, понимая, что я так и не вспомнила прошлую жизнь, следил, чтобы никто не заподозрил истину. Хасем писал, что большая часть жрецов покинула свои храмы. Он установил там охрану. Никто не войдет без разрешения. Жители столицы возвращаются, но чувствуют некоторую неуверенность. Никто не понимает, кто сейчас сидит в кресле фараона. Опасаются катаклизмов. И было бы очень хорошо, чтобы я прибыла максимально быстро, и жрецы Великого Ра присутствовали бы на церемонии. Кстати, ни одного храма Великого Ра в столице не было. Ну... Оказывается, для местных не такой уж «ра» и «великий». Стыдно сказать, но это единственное божество, которое я знала хотя бы примерно. Ну, еще Сет и Анубис, бог с головой шакала. Но и углубляться в сложные дебри египетской мифологии и религии я не собиралась. Напротив, опираясь на диск, я постараюсь максимально упростить все религиозные обряды и подношения. Храмы приспособлю под культурные центры, а жрецов оставлю самый минимум. Пусть благословляют новобрачных и утешают людей во время похорон. И никаких жрецов во власти. Никогда. Да, я многого не понимаю и не знаю, но и меня никто не спрашивал, хочу ли я тут править и разбираться в пакостях своей предшественницы. Главное для меня сейчас — собрать свою команду, такую, от которой я не буду ждать удара в спину. Переселение во дворец произошло максимально легко. Та самая табуреточка, что служила мне маяком во время путешествий с Хасемом по солдатским палаткам — была аккуратно установлена им в пустой комнате, с охраной за дверью. Он сам терпеливо ожидал моего прибытия. Я перенесла Амину, доставила ей переноску с басей и котятами и вернулась за им имхотепом. Поблагодарила Акила. Он действительно много сделал для нас, рискуя своим благополучием. Пригласила его на коронацию вместе с женой, пообещав размещение во дворце и хорошие зрительские места. Солдаты, что охраняли поместье, дойдут своим ходом. Они выдвинутся уже сегодня. Забрала им Хатепа и отправилась во дворец. Первое совещание мы провели тут же, сидя прямо на полу, обсуждая, стоит ли мне заселиться в покое Иннеткаус или же занять покои фараона. Меня смущали гигантские открытые пространства, колонны и окна без стекол. Я не слишком верила, что такое можно нормально охранять. Наконец, решили, что несколько дней до коронации я проведу в покоях царевны. За это время успею осмотреть весь дворец и выбрать для себя место. За дверями комнаты нас ожидали солдаты охраны и прислуга. Целая стайка полуобнаженных девиц в намедренных повязках. Нет, я взрослая женщина, но эти барышни Ню меня несколько смущали. Денег, что ли, у фараона на приличную одежду для слуг не хватало? В Покои вели меня торжественно, а по пути я, как всякий нормальный тиран, обдумывала варианты отравления. Обязательно нужно посмотреть, кто имеет доступ на кухню, как там готовят и прочее. Не собираюсь я умирать, как брат царевны. Совсем же еще молодой мальчишка был. ежечки божечки Я еще даже заселиться не успела, а уже вижу впереди такую кучу дел, что не знаю, за что хвататься. Думаю, нужно начать с самого начала. Затребовать себе план дворца, посадить рядом имхотепа и спокойно, не торопясь, обсудить, где и как мне безопаснее жить. выяснить, кто занимался при фараоне обеспечением дворца и обсудить с человеком, что еще нужно на зимний сезон, найти казначея и узнать, что и как у нас со сбором налогов, сколько и с кого собирают. Покои царевны поразили меня какой-то излишней роскошью. Давили на глаза бесчисленные росписи стен, узоры и резьба на всем, на чем только можно. Личный бассейн с голубоватой водой выложен цветной мозаикой, Целая анфилада комнат для одной маленькой девушки. Нет, столько мне не нужно совершенно. А сейчас нужно устроить Басю и дать ей возможность ознакомиться с новым местом. Не хочу, чтобы она нервничала.